Ляна Зелинская. Южная роза. Часть первая. Северный ветер в Южном саду. Глава первая. О том, нужно ли верить в гадание. Габриэль в гадание не верила. Конечно, совсем отрицать, что в этом ничего нет, она бы не стала, но из тех случаев, когда гадали ей, так ни разу ничего и не сбылось. И она сама бы никогда не зашла в красный шатер гадалки, если бы не настойчивость ее кузины Франчески, которая безоговорочно доверяла любым приметам и предсказаниям. Так что сюда, на осеннюю ярмарку близкости Еры, именно она притащила Габриэль, ради этого выцветшего от времени шатра с замызганным пологом и гирляндой колокольчиков, которыми обычно украшают шеи мармиерских коз. «Элла, я боюсь», – прошептала Франческа, сжимая в руках маленький атласный редикюль, когда они уже почти готовы были войти внутрь. Ее серые глаза блестели от возбуждения и страха, и она то терзала сумочку, то поправляла рыжие локоны, выбившиеся из-под шляпки, и умоляюще смотрела на кузину. «И чего же ты боишься?» – улыбнулась Габриэль. «Ну, знаешь, мало ли. Вдруг то, что она расскажет, на самом деле сбудется». «Фрэнни», – рассмеялась Габриэль, закрывая лицо руками. «Ты идешь, чтобы узнать правду? Или чтобы она тебе солгала?» «Но если ты не хочешь знать правды, зачем вообще тогда идти?» «Нет, я, конечно, хочу узнать правду, но... А вдруг это будет какая-то плохая правда?» «Правда не бывает ни плохой, ни хороший, Френ». Габриэль коснулась руки кузины. «Но если ты боишься узнать будущее, тогда не ходи». «Но я хочу узнать. Неужели тебе неинтересно услышать, что она скажет? Вот только я боюсь, что это будет какое-нибудь страшное будущее». Габриэль покачала головой и спросила с улыбкой. «Страшное будущее? Френни, ты сама себя запугиваешь. Что нового ты надеешься там услышать? Какую правду? Это же очередная шарлатанка. Хочешь за два сольда, я угадаю, что она тебе скажет». «Сингара берет дороже двух сольда», — робко улыбнулась Франческа в ответ. «Ну, так у меня нет ни шатра, ни сушеных куриных лап, поэтому я и беру дешево». «Элла», — укоризненно воскликнула Франческа, — глядя в голубые глаза кузины. Габриэль склонила голову на бок и, манерно отбросив веер, произнесла, подражая говору странствующих артистов из Базильи. «О, тебя ждет удивительная судьба, дитя. Полная тайны, приключений. Очень скоро в твоем окружении появится загадочный и прекрасный незнакомец. Но... А как же некий капитан?» «Капитан, дитя? Ах, да! Вижу я человека в мундире!» но он в отдалении. Ты еще не решила. А страдания будут ли они? О да, ты будешь терзаться сомнениями, будешь выбирать, дитя. Они оба красивые и богаты, и каждый будет просить твоей руки. Ах, но как скоро? Скоро, дитя. Едва снег укроет бока червина, ты уже будешь танцевать невестой. Габриэль так мастерски изобразила этот диалог в лицах, что Франческа прыснула со смеху, прячась за большим шелковым веером. «Элла, ну как ты можешь?» Она приложила к губам палец, указывая глазами на полок шатра. «Нас могут услышать. И откуда тебе знать, что она именно так и скажет?» «Франческа, дорогая!» произнесла Габриэль, понизив голос. «Все гадалки говорят девушкам то, что те хотят слышать. А именно...» ты выйдешь замуж за прекрасного богатого незнакомца и очень скоро, а еще что тебя ждут тайны и приключения, ну и все то, что обычно пишут в романах. Ты знаешь хоть одну девушку, которой гадалка сказала бы что-то другое? А как же Беатрис? Ей нагадали, что она выйдет замуж за рыжего иноземца с веснушками. И ведь ее Патрика никто тогда не видел и не знал. Она и правда вышла за него, прошептала Франческа, поправляя рюши на платье и собираясь с духом. Это все потому, что когда она впервые увидела его рыжие волосы и веснушки, то упала в обморок ему прямо на руки из-за этого гадания, ответила Габриэль со смешком. И что ему оставалось делать, только жениться. Иногда мне кажется, что в тебе нет ни капли романтики, вздохнула Франческа. Неужели тебе ну вот совсем не интересно? А вдруг ты встретишь будущего мужа на свадебном балу от Эливерда? Я даже почти уверена, что так и будет. почему ты уверена, что так и будет. Спросила Габриэль, Потому что три девушки из пяти находят мужей именно на свадьбах, ответила Френ серьезно. И кто это сказал? Это неважно, но это так. Ну, значит, я четвертая или пятая, усмехнулась Габриэль. Никакая ты не пятая, а у Таливерда соберутся на свадьбу все-все-все, все самые завидные женихи. Франческа наклонилась к уху Габриэля и прошептала: Я уверена, едва снег укроет бока червина ты уже будешь танцевать с невестой. Свадебную церемонию дочери сеньора Толиверда назначили на следующую неделю в канун Дня Пречистой Девы. И это событие должно было стать самым грандиозным, наверное, за всю историю костиеры И, разумеется, никого не удивило, что Антонио Толиверда решил перенести празднество в предместе Алерты в маленький прибрежный городок. Не в меру жаркое лето превратило столицу в раскаленную сковороду. И хотя уже целый месяц на улице стояла осень, зной все равно уходил слишком медленно. Измученная жарой, иссушенная южным ветром и пропыленная до последней просто Вальковых столица была почти пуста. Зато светское общество Костейеры ликовало. Никогда еще здесь не видели такой насыщенной праздниками и балами летней жизни, как в этом году. А свадьба сеньорины Телеверда должна была стать апофеозом сезона, да и, пожалуй, вообще всей летописи этого маленького городка. Невеста предпочла провести торжество под открытым небом в садах загородного поместья отца. И к такому знаменательному событию даже небольшой костиерский храм был отремонтирован от фундамента до купола, на что сеньор Телеверда, как говорят, пожертвовал немалую сумму. Но если газетные министрели не лгали, а они, конечно же, лгать не могли, бланка Телеверда стоила того, чтобы выложить даже чистым рамором дорогу из ее дома в храм. Празднество ожидалось небывалого масштаба, с огромным количеством гостей из всех уголков страны. Но самое главное было в другом. Месяц назад Франчески исполнилось 18 лет, а значит, и в этом она была абсолютно уверена, этой осенью она непременно должна получить предложение руки и сердца. И очень надеялась, что ее кузину Габриэль постигнет такая же счастливая участь. Вот почему они оказались у шатра-гадалки. Габриэль была старше и красивее Франчески и принадлежала к Барри из древнего рода Миранди. Но семья ее была бедна, а после смерти сеньоры Миранди отец Габриэль, человек непрактичный и увлеченный только наукой, вел дела из рук вон плохо. Настолько плохо, что эта осень для их семьи в Костеере должна была стать последней. Сеньор Миранди заложил дом и землю, чтобы вложить средства в строительство Южной Ракады и хоть как-то покрыть долги. А на зиму его друг любезно обещал предоставить им комнаты в Алерте, где сеньор Миранди надеялся возобновить исследовательскую работу в университете и начать преподавать. Стоило ли говорить, что предложение руки и сердца молодые люди из семьи Бари делать Габриэль не торопились, а иных предложений не рассматривал ее отец. И поэтому Франческа, которая хотела видеть свою кузину замужней дамой, очень надеялась, что на свадебном балу у Толиверда то и таки улыбнется удача. Еще в детстве они поклялись друг другу в том, что Габриэль выйдет замуж первой. И хотя детская клятва теперь казалась смешной, но всякий раз Франческа испытывала неловкость от осознания того, что ее кузина, возможно, так и останется старой девой. Или, что гораздо хуже, совершит мезальянс и выйдет замуж за какого-нибудь костиерского лавочника или негацианта. Как тогда они смогут видеться? Разве пригласишь ее в свой дом с таким-то мужем? Пойдем со мной спросила Франческа тихо. Не хочешь, она не будет тебе гадать. Ты просто посидишь рядом. Ну, пожалуйста. Ладно, но не обещаю, что не буду смеяться, когда она скажет про то, что очень скоро в твоем окружении появится загадочный и прекрасный незнакомец. произнесла Габриэль, зажав нос пальцами и растягивая гласные. Элла! Я подбадриваю тебя, дорогая, чтобы тебе не было страшно. Ладно, пойдем. Покончим быстрее со всем этим фарсом. Колокольчики от прикосновения к пологу издали тоскливый хрипловатый звук, и девушки нырнули в душное нутро шатра. Было сумрачно, и после назойливой круговерти ярмарки как-то даже слишком тихо, словно они ступили в густой туман или в коконы из ваты. Внутри шатра в трех жаровнях курился сладковатый дым, горели свечи в глиняных плошках, и ароматы нарда, кардамона и сандарского кедра смешивались, поднимаясь вверх к отверстию в куполе. У Габриэль даже голова закружилась от этих запахов и духоты. Гадалка сидела на старом ковре в окружении дюжины шелковых подушек, таких же замызганных и потертых, как и полок на входе. И, судя по вышитому на них геральдическому узору с лилиями, принадлежали они когда-то одной довольно известной семье. В какой-то мере это давало понять, что хозяйка шатра, если уж и шарлатанка, то очень умелая. Раз ее услугами пользовался кто-то из дома сеньора Грайдоны. Раз ее пустили в такой достойный дом, то, наверное, у нее все же есть какая-то репутация и врать она будет очень искусно. Хотя, может, эти подушки она украла, такое тоже нельзя было исключить. И подумав об этом, Габриэль прижала к себе сумочку плотнее. Впечатление на девушек гадалка произвела жутковатая. Ее коричневая от загара кожа, покрытая сеткой мелких морщин, говорила о том, что она разменяла не меньше, чем шестой десяток. Оттого глаза ее, не по возрасту молодые темные, как спелые черешни, и густо подведенные угольным карандашом, пугали своим контрастом. Они впились в девушек цепко, окинув с ног до головы, словно оценивая, с какой суммой готовы будут расстаться эти юные прелестницы. Из-под украшенного золотой нитью платка свисали пряди черных волос, подернутых редкой сединой, а серьги кольца были настолько огромными, что, растянув мочки ушей, оставили в местах проколов огромные дыры. Габриэль даже показалось, что в такую дыру, наверное, поместился бы ее мизинец. И едва она подумала об этом, как тут же почувствовала ледяные пальцы Франчески, вцепившиеся в ее ладонь. Похоже, кузина уже готова была удариться в бегство. Гадалка вынула изо рта трубку с табаком и, указав рукой, унизанные кольцами из исчерненного серебра на коврик напротив, Произнесла чуть хрипловато. Сеньорины, прошу, присаживайтесь». За плечом гадалки на шесте восседала сова. Она безразлично смотрела на вошедших круглыми пустыми глазами и лишь изредка поворачивала голову то влево, то вправо, слыша, видимо, в глухом ярмарочном ворчании за пределами шатра что-то свое, не подвластное человеческому уху. Девушки опустились на две тонких подушки, лежавшие поверх коврика, и между ними и гадалкой осталось лишь небольшое расстояние, разделенное низким круглым столиком. Некогда блестящая лаковая поверхность его давно потрескалась, то ли от воды, то ли от жара, и вся была изцарапана стоявшим здесь же бронзовым треножником в виде черепахи, на спине которой курилась чаша с благовониями. Судя по гербу, проглядывавшему сквозь изувеченный лак, столик этот был весьма дорогим и некогда тоже принадлежал одной из почетных семей Алерты. По морщинистых пальцах гадалки из ниоткуда вдруг возникли карты, и она перетасовала их с ловкостью заправского фокусника, не сводя при этом глаз с притихших девушек. «Возьми карту», — обратилась она к Франческе, тряхнула колодой, и та рассыпалась веером на столе. «Вижу, у тебя есть вопросы». Руки у Франчески тряслись, она долго думала, прежде чем выбрать, но карта оказалась не роковой и не зловещей, всего лишь огненная десятка и, прищурив один глаз, Сингара произнесла «Твое гадание будет стоить тридцать сольда». Франческа поспешно кивнула, соглашаясь, и гадалка перевела взгляд на Габриэль. «Теперь ты». «Мне не нужно гадать», — ответила она спокойно. «Ты не хочешь, чтобы я рассказала, сбудется ли то, чего ты ждешь?» — спросила гадалка, чуть качнув серьгами. «Я ничего не жду и не верю в гадание». «Простите, надеюсь, вы не обидитесь». Сенгара снова взяла трубку, затянулась, выпуская дым ноздрями, отчего стала похожей на мифического дракона. Она некоторое время молча рассматривала Габриэль, и этот взгляд был неприятным, словно под ребрами кто-то потянул за невидимую нить, затягивая сердце удавкой. Но длилось это недолго. Гадалка щелкнула пальцами и кивнула, указывая на столик. «Ничего не ждешь?» хм. Возьми карту, тебе я погадаю бесплатно. А через год я буду в этом же месте, в этом же шатре. И если то, что я тебе скажу, не сбудется, ты сможешь прийти и забрать у меня тридцать соль до твоей подруги. А если сбудется, — гадалка прищурилась, — сама решишь, нужно ли заплатить. Это весьма щедро и неожиданно, но зачем, если я не верю в гадание? Пожала плечами Габриэль. «Так, может, пришло время испытать твою веру на прочность? Возьми карту». Темные глаза Сингары поблескивали и словно насмехались. А может, это просто так казалось из-за дыма? Франческа сжала руку кузины, словно говоря, «Возьми уже эту треклятую карту». И повинуясь совершенно непонятному порыву, наверное, потому что насмешка гадалки была вызовом, а вызовов Габриэль не любила и не боялась, она взяла ту, что лежала с краю, и перевернула. Орел. «Возьми еще», — гадалка смотрела внимательно. На второй карте оказался лев. Сингара снова отложила трубку, взяла первую карту из середины веера и бросила между ними. Стрела. «Ну что же, сеньорина, которая не верит картам, тебя ждет удивительная судьба», — произнесла она, чуть подняв правую бровь. «Полная тайны приключений. Очень скоро в твоем окружении...» появится загадочный незнакомец. Сова внезапно раскинула крылья, взмахнула ими несколько раз, заставив заплясать пламя свечей и дым в жаровнях. Франческа вздрогнула и с силой стиснула пальцы кузины, словно умоляя: «Только молчи!» Но Габриэль молчать не стала. «А как же капитан?» спросила она сделанным удивлением, переводя взгляд с совы на гадалку, и ее левая бровь чуть взметнулась вверх. Сингара прищурилась. Ее губы то ли скривились, удерживая мундштук, то ли это была усмешка, но она достала еще одну карту и, бросив поверх остальных, произнесла, не сводя глаз, Габриэль. «Хм, ах, капитан, да-да, вижу я человека в мундире, но он в отдалении, пока что. Ты будешь решать, будешь терзаться сомнениями, будешь выбирать» они оба красивые и богаты и каждый будет просить твоей руки ее слова и интонация точь в точь повторили то что девушки обсуждали у входа в шатер думаю достаточно этого фарса ответила габриэль резко и встала франческа вскочила следом но выбежала из шатра первой а габриэль замерла у входа обернулась и добавила глядя на непроницаемое лицо гадалки извините за мою бестактность Я понимаю, что вы слышали наш разговор. Не жаль. Гадалка чуть качнулась, подалась вперед и произнесла, вынув изо рта трубку: А твоей подруге скажи, что тот, кого она встретит в ближайшее время, не пара ей вовсе. Хотя она будет влюблена и тебя не послушает, конечно. Но он плохой человек и бросит ее прямо перед свадьбой. А муж ее будет старше и совсем некрасив. Но она найдет с ним свое счастье. Габриэль вышла из шатра, недослушав. Что бы не сказала гадалка дальше, Фрэнни не стоит этого знать. Она ведь верит во всю эту чушь и будет терзаться сомнениями. А мысль, что ее могут бросить у алтаря, и вовсе отравит ей весь праздник. «Ах, Элла, ну как же неудобно вышло!» Франческа едва не плакала. «Ну, что поделаешь? Я же не думала, что у нее слух, какой у ее совы. А может, это все и есть сова?» усмехнулась Габриэль. Подслушала наши разговоры и нашептала ей. Или я была права, Фрэн, у всех гадалок это заученная история, и всем они говорят одно и то же. Но ты, если хочешь, можешь зайти в другой шатер. Как видишь, тут их целых три. Нет, у меня до сих пор мурашки от того, что она тебе говорила. Франческа достала флакон с апельсиновым маслом и понюхала. Мне даже дурно стало. Что она сказала тебе напоследок? «Едва снег укроет бока червина, ты уже будешь танцевать невестой», — усмехнулась Габриэль. Френ, ну что еще она могла сказать? Забудь». «Ладно, идем, купим цукатов. Что-то мне расхотелось гадать сегодня, и хочется сладкого. Какая-то слишком жуткая была эта сова. И вообще. Давай сходим завтра к другой гадалке. Чтобы снова послушать про таинственного незнакомца и капитана? Ну уж нет», — махнула рукой Габриэль. И к тому же завтра я занята. Отец просил помочь упаковать амфоры для музея и его книги. Ты же помнишь, что мы скоро уедем отсюда?» «Пусть Кармелла упакует. Это работа для слуг. Но, Габриэль, я боюсь идти одна». У Кармеллы вечно все из рук валится. А этим амфорам тысячи лет, между прочим. А ну как она их разобьет? А она их разобьет, и гадать не надо. Отца хватит удара, и никаких сердечных капель не напасешься. Франческа пыталась уговорить кузину, пока они шли меж рядами фруктового рынка, разглядывая пирамидки из апельсинов, лимонов и персиков, трогая их и спрашивая цену. Но Габриэль была непреклонна. Где-то в глубине души слова гадалки оставили неприятный осадок. Даже не слова, а тон ее голоса, взгляд и насмешка. Будто Сингары, правда, увидела что-то скрытое от посторонних глаз, причем без всяких карт. И это ощущение было навязчивым, Как осенняя паутина, что летала повсюду, гонимая ветром, или шляпки, зонтики и веера, и которую счистить было не так уж и просто. Но Габриэль знала средства, как отделаться от неприятных мыслей. С тех пор, как она стала заботиться об их небольшом доме после смерти сеньора Миранди, в голове постоянно вертелись сотни повседневных дел, о которых нельзя было забывать. Вот и сейчас она стала перебирать в уме, что нужно успеть сделать послать Кармелу за соломой для амфор, купить корни солодки, отец третий день кашлял и надо сварить сироп, а еще вернуть корзину кухаркам сеньоры Биаты, отдать деньги молочнику и забрать у портнихи платье. Платье к свадебному балу. Праздник продлится три дня, и все девушки готовятся к нему уже больше месяца, и за эти дни они сменят не меньше шести нарядов. Но у Габриэль новое платье будет только одно – Больше обнов, к сожалению, их скудный семейный бюджет позволить себе не мог. И хотя, конечно, как любой девушке, ей хотелось блеснуть на балу в обворожительных платьях из шелковой тофты и кружев, таких, например, как привезла для себя кузина Франческа из Алерты. Но, увы. Эта мысль окончательно отодвинула в дальний угол неприятный осадок от встречи с гадалкой. И, купив цукаты, девушки двинулись вверх по ступеням гранитной лестницы, туда, где стояли коляски, на которых за пару сольда можно было доехать до верхней костиеры. Габриэль напоследок оглянулась на красный шатер Сингары и подумала, что не стоит больше Фрэнни ходить к гадалкам.